Противостояние тревоги Представьте, что вы находитесь высоко над землей и собираетесь совершить спуск с русских горок со скоростью 100 миль в час. Или вообразите себя в стальной клетке, которую сейчас опустят в океан для встречи с большими белыми акулами. В любой из этих ситуаций вы можете отметить чувство нервозности, о котором свидетельствуют такие признаки, как потные ладони, учащенное сердцебиение, волнение, сосание под ложечкой и лихорадочные мысли. Как вы на это отреагируете? Запаникуете или попытаетесь преодолеть тревогу, чтобы пережить самое большое приключение в жизни? В повседневной жизни люди сталкиваются с гораздо менее экстремальными приключениями, но могут чувствовать себя как в клетке с акулами. Некоторых людей в состоянии излишней тревожности ввергают совсем простые вещи – разговор по телефону, учащенное сердцебиение или необходимость взяться за ручку двери общественного туалета, покрытую микробами. Когда на вас нападает тревога, вы боретесь или бежите? Как она влияет на ваше поведение? В этой главе мы научим вас, как управлять тревогой, постепенно побеждая свои страхи при помощи научно обоснованного вмешательства, известного как техника конфронтации. Прежде всего, рассмотрим, как избегающие стратегии поведения могут иногда лишь усиливать тревогу. Порочный круг тревоги и избегания. Избегание – это признак тревоги. Активно избегая вещей, которые заставляют вас бояться или тревожиться, вы тем самым избегаете эмоциональных переживаний, связанных с тревогой. В краткосрочной перспективе такой подход выглядит разумным. Кроме того, большинство людей просто целенаправленно не хотят испытывать тревогу. Тем не менее, эта стратегия может стать проблемой, поскольку лишает вас возможности встретить свои страхи лицом к лицу. Это не только поддерживает ваши проблемные отношения с пугающим объектом или ситуацией, но и усиливает вашу тревожную реакцию на будущие столкновения с ними. Такая цепочка приводит к повышению уровня тревожности и беспокойства, потере уверенности в себе, усилению физических симптомов тревоги и более частым случаям избегающего поведения. Например, если вы боитесь собак и делаете все возможное, чтобы избежать их, то все равно можете в какой-то момент столкнуться с одной из них. Однако чем больше вы избегаете собак, тем больше возрастает ваша тревога. Избегание, в сущности... Подпитывает порочный круг тревоги, сохраняя ваш страх и культивируя дезадаптивный подход к управлению тревогой через избегание. Если вы хотите прервать этот цикл, вам придется противостоять своей тревоге, целенаправленно и постепенно встречаясь с объектами и ситуациями, которые заставляют вас тревожиться. Что такое избегание? Один удивительно простой способ преодолеть тревогу – проанализировать характерные для вас модели поведения в тревожном состоянии. Ваше поведение чрезвычайно тесно связано с вашими эмоциями, мыслями и телесными ощущениями, которые сильно активизируются в периоды тревоги. Фактически поведенческие ответы на страх и тревогу редко происходят, если вообще когда-либо происходят от реального объекта или ситуации. Они возникают из-за вашего проблемного отношения к собственным страхам. То, как вы решаете вести себя в тревожные периоды, поддерживает и укрепляет эту дезадаптивную взаимосвязь. Таким образом, единственный способ изменить свое самочувствие при тревоге – вести себя иначе, чем вы делали в прошлом, целенаправленно и постепенно знакомя себя с вещами, которые заставляли вас тревожиться и которых вы обычно старались избежать. Далее в этой главе мы научим вас некоторым техникам, позволяющим решить эту задачу. Как уже упоминалось в введении, тревога, как и ваша реакция на нее, это глубоко субъективный опыт, отличающийся у разных людей. Даже лично ваши симптомы тревоги и их интенсивность могут варьироваться в зависимости от ситуации и контекста. Если вы хотите проверить правильность любого из этих утверждений, подумайте, насколько по-разному люди реагируют на мышь, пробежавшую в переполненной аудитории. Некоторые цепенеют или кричат, другие запрыгивают на стулья, третьи лишь слегка недоумевают и смотрят на чужую панику с удовольствием. Эти различные реакции основаны на том, как люди относятся к потенциальному контакту с мышью. А теперь представим, что вы посещаете курс, на котором лекции проводятся каждый день. Представляя свою тревогу, подумайте, как бы вы отреагировали, если бы кто-то выпустил в аудитории мышь в понедельник, а теперь во вторник, в среду. Как менялась бы ваша реакция, если бы мышь появлялась в аудитории каждый день в течение недели, а в течение месяца? Даже если вы ненавидите мышей, мы гарантируем, что через неделю или, по крайней мере, через месяц, ваша тревога в их присутствии уменьшится благодаря эффекту повторяемости. Практика. Поразмышляйте о том, как могли бы меняться со временем ваши тревожные реакции и что могло бы влиять на эти изменения. Например, вы можете быть более или менее встревоженным, в зависимости от окружения. Допустим, от того дома вы или в общественном месте. Времени суток, людей, находящихся рядом, семья, друзья, незнакомцы и так далее. Самочувствие, устали, счастливы, больны, довольны или даже от того, насколько часто и с какой продолжительностью повторяется данный опыт. Что такое тревожное избегание? За исключением естественных различий в том, как разные люди переживают тревогу, некоторые ее симптомы, особенно поведенческие, являются общими. Поведенческие симптомы тревоги – то, как вы действуете, пытаясь ее преодолеть или укрыться от возможной опасности и неприятных переживаний. Одна из наиболее распространенных тенденций – тревожное избегание. Нормальное стремление защитить себя, добившись некоторого уровня контроля над потенциально опасными аспектами своего окружения. Если вы когда-либо отказывались пройти по высокому мосту, сделать укол или произнести речь перед коллегами, зная, что вам будет неприятно, значит, это и было тревожное избегание. Это интуитивная и самооборонительная поведенческая стратегия, которую демонстрирует большинство людей в какой-то момент своей жизни, а для кого-то она является хронической. В краткосрочной перспективе Избегание неприятных переживаний позволяет вам почувствовать себя менее встревоженными, поскольку пугающие ситуации вы просто обходите. И это может быть полезным и адаптивным процессом. Однако невозможно и не нужно избегать любых неприятных переживаний в жизни. И, конечно, чем больше вы их избегаете, тем сильнее ваша тревога при столкновении с ними. При слишком частом или ненадлежащем применении избегание становится проблемой. Тревожное избегание проявляется по-разному и в разной степени. Вот некоторые наиболее распространенные стратегии. Намеренное избегание. Например, езда по проселочным дорогам вместо хайвея или отказ от посещения вечеринок и других мероприятий из страха негативной оценки. Уклонение от ситуаций, провоцирующих тревогу. Например, уход из переполненного магазина с целью избежать паники. Избегающее поведение. Например, когда человек постоянно носит с собой успокаивающие препараты или просит близких повсюду его сопровождать. Отвлечение. Например, слушание музыки во время лечения зубов или указание ребенку смотреть на картинку на стене, пока ему делают прививку. Применение дезадаптивных стратегий, таких как прием алкоголя или наркотиков. Тревожное избегание также может быть разным по степени, в какой вы стремитесь уйти от провоцирующих тревогу ситуаций. Во многих случаях возможно полное или частичное избегание, например, отказ летать на самолетах вообще или полеты под действием успокоительного. Практика. Найдите время, чтобы оценить уровень и тип избегания, которые свойственны вам в тех жизненных ситуациях, когда вы испытываете максимальную тревогу. Иногда помогает записывать случаи или объекты, заставляющие вас тревожиться, встреча с новыми людьми или дверные ручки или кнопки. И стратегии избегания, которые вы применяете. амеренное избегание. Остаюсь дома настолько часто, насколько это возможно. Стараюсь не разговаривать с коллегами по работе. Почему вы избегаете? В ходе одного из недавних исследований ученые предлагали участникам подумать о конкретном счастливом периоде их жизни и назвать сумму, которую они готовы заплатить, чтобы повторить этот опыт. Затем просили назвать денежный эквивалент воссоздания других эмоциональных переживаний, от позитивных – радость, покой, до избегания негативных – горя и страх. В среднем люди готовы были отдать больше денег за позитивные эмоции, чем за избегание негативных. Потом исследователи повторили тот же тест с большим количеством участников, чтобы подтвердить свои выводы. Результаты второго исследования в целом были схожими, с одним заметным отличием. Участники проявили готовность заплатить больше за то, чтобы избежать пугающего опыта, чем за воссоздание чувств радости, спокойствия и гордости самими собой. Это исследование показало, что люди весьма серьезно мотивированы на избегание чувств, связанных с тревогой и страхом, даже ценой отказа от более позитивных эмоций. В рамках нашей собственной работы по лечению тревожных расстройств мы часто сталкиваемся с людьми, которые выбирают реакции, основанные на избегании, хотя знают об их неблагоприятном влиянии на психологическое благополучие и существование более рациональных способов решения проблем. Чтобы понять, почему так происходит, мы должны обратиться к психологическим теориям раннего опыта научения, включая обусловливание. В психологии мы определяем научение как долгосрочное изменение поведения, основанное на опыте. Есть два типа научения – классическое и оперантное. Оба они являются формами обусловливания, научения по ассоциации. Влияние раннего опыта научения на тревогу. Почти у всех детей в ранние годы возникает боязнь темноты. Ее также называют никтофобией. Это интересный феномен поскольку в младенчестве большинство детей преспокойно спят в своих кроватках в темных комнатах, но в возрасте примерно трех лет темнота внезапно становится для них предметом беспокойства. Дети склонны переоценивать потенциальную опасность темных мест, так как у них хватает воображения, чтобы представить монстров, скрывающихся в углах спальни, но не хватает когнитивной способности отличать фантазию от реальности. Первоначально из-за страха дети пытаются избегать темноты требуя включить ночник или оставаться с ними рядом, пока они засыпают. Со временем детский страх темноты обычно рассеивается, отчасти благодаря нормальному развитию и созреванию, отчасти потому, что дети узнают, что в темных углах комнаты не прячутся монстры. Это узнавание происходит, когда они постепенно и целенаправленно научаются противостоять своей тревоге, спят в темноте, несмотря на свои страхи. Им приходится изменить свое отношение к темноте за счет опыта. Однако, если они не учатся менять это отношение, то упускают возможность противостоять своей тревоге должным образом. Обусловливание Если вы когда-либо проходили курс психологии или читали какие-то научно-популярные издания по психологии, то наверняка слышали о работе Ивана Павлова, русского физиолога, который добивался у собак слюноотделения в ответ на звуковой сигнал. Павлов пришел к этому результату при помощи сдвоенных стимулов, а именно звукового сигнала и подачи еды. Собаки Павлова, как и другие их сородичи, естественным образом выделяли слюну при виде еды. Со временем они стали ассоциировать вид еды со звуком, и в конце концов одного звука стало хватать для того, чтобы вызвать слюноотделение. Собаки автоматически выделяют слюну при виде еды, не принимая при этом никаких решений и не думая делать это или нет. Поскольку их поведение непроизвольно, Павлов смог изменить триггер, изменив опыт собак. Все, что ему потребовалось сделать, это превратить звуковой сигнал или любой другой стимул по выбору ученого в причину выделения слюны. В итоге собаки приравнивали определенный звук к появлению пищи. Один из наиболее важных моментов, о которых следует помнить в связи с типом научения, иллюстрируемым работой Павлова, известным как классическое обусловливание, заключается в том, что оно происходит автоматически без участия сознания обучаемого. Классическое обусловливание Полезно в повседневной жизни как для животных, так и для людей. Если у вас когда-нибудь был домашний питомец, вы, несомненно, наблюдали классическое обусловливание в действии. Например, кошки являются на кухне всякий раз, когда выпускаете вход в ход консервный нож. Независимо от того, открываете вы кошачью еду или что-то для себя. Фермеры используют классическое обусловливание, чтобы защитить ягнят от хищных лис, посыпая куски овечьего мяса порошком, вызывающим у тех временное расстройство пищеварения. Со временем лисы перестают убивать ягнят, чтобы избежать проблем с кишечником. У людей эффект классического обусловливания можно наблюдать почти повсеместно. Вы чувствовали когда-нибудь голод после рекламного блока на телевидении? Скорее всего, в него входила реклама какой-то еды. А плакать от старой песни вам приходилось? Если да, то наверняка потому, что она ассоциировалась у вас с давним счастливым воспоминанием. А приступы тошноты от какого-то неприятного запаха типа лимбургского сыра? Часто говорят, что он пахнет потными ногами. У вас случались? Былые ассоциации с неприятными обонятельными раздражителями иногда вызывают тошноту или даже рвоту. Если вы хотите увидеть пример классического обусловливания в действии, телешоу «Офис» демонстрирует этот феномен в исполнении двух главных героев в 15-м эпизоде третьего сезона. По сути, один из персонажей разыгрывает коллегу, добиваясь, чтобы у того начиналось слюноотделение на мятный леденец при звуковом сигнале компьютера. Практика. Подумайте о каких-либо автоматических или рефлекторных реакциях, которые являются ответом на ваше повседневное окружение, включая объекты и ситуации, вызывающие тревогу. Как, например, вы реагируете, когда слышите музыку, доносящуюся из фургона с мороженым, или что испытываете, когда чувствуете запах больницы? Условный страх тип классического обусловливания. Это поведенческий принцип, лежащий в основе предсказания неприятных событий. Принцип условного страха помогает объяснить, почему некоторые люди тревожны и почему у них бывают трудности с противостоянием тревоги. Если в детстве вас ужалила пчела, у вас вполне может развиться естественная боязнь пчел и других похожих на них насекомых – шмелей, ос и тому подобного. Возможно, пчела вас никогда не кусала, но тем не менее страх перед пчелами присутствует. Вы слышали об инцидентах от родителей или друзей, или были их свидетелем. Страх, как выясняется, достаточно универсальный феномен. Он становится еще более заметным из-за того, как наши тела физически на него реагируют. Учащенное сердцебиение и дыхание – выброс гормонов стресса. С учетом этих симптомов, страх становится даже более значимым для людей, благодаря их уникальной когнитивной способности устанавливать связь со страхом посредством мыслей, эмоций и воспоминаний. Второй тип научения – оперантное обусловливание – предполагает произвольное поведение, противовес автоматическому, рефлекторному в классическом обусловливании. Оперантное обусловливание получило такое название, поскольку люди оперируют, ведут себя, основываясь на влиянии окружающей среды, включая и позитивные, и негативные последствия. Эта форма научения – полезный способ тренировки животных или людей вести себя определенным образом. Собаки способны буквально на все ради лакомого кусочка. Их можно научить выполнять достаточно сложные действия, хотите верьте, хотите нет, но собак при помощи оперантного обусловливания учили даже водить машину. Люди также легко научаются вести себя определенным образом. Есть множество примеров оперантного обусловливания в вашей повседневной жизни. Вы ходите на работу, чтобы получать за это деньги. Пристегиваете ремень, чтобы избежать штрафа. Готовитесь к экзамену, если хотите сдать его. Стараетесь в школе или на работе, чтобы избежать критики. Изымаете доллар из карманных денег ребенка, если он сказал плохое слово или не выполнил работу по дому. Вы заметили, что объединяет все эти примеры? В сущности, оперантное обусловливание может использоваться для формирования поведения и даже контроля над ним, основанного на позитивных и негативных действиях. Это тоже может помочь вам по-разному реагировать на тревогу, особенно при использовании в упражнениях, которые мы предлагаем ниже. Практика. Подумайте о своих реакциях в повседневной жизни, основанных на оперантном обусловливании. Например, вы когда-нибудь вели себя определенным образом, чтобы получить поощрение или избежать наказания. Постарайтесь найти примеры из своей жизни в разных контекстах – дома, на работе или учебе, в социальных взаимодействиях. Формирование тревожных реакций путем подкрепления. Инструменты, используемые для формирования поведения в оперантном обусловливании, известны как позитивное и негативное подкрепление и позитивное и негативное наказание. Подкрепление используется, чтобы поощрить желаемое поведение, а наказание – чтобы устранить нежелательное. Оперантное поведение в значительной степени базируется на внешних воздействиях, таких как окружающие вас люди или условия среды. Позитивные и негативные аспекты подкрепления и наказания касаются применения или устранения стимула, соответственно, для поощрения или пресечения поведения. Некоторые считают это разделение запутанным, особенно из-за того, что термины «позитивный» и «негативный» и «подкрепление» и «наказание» используются по-разному, а не единообразно. Но не отчаивайтесь, обратитесь к таблице 3.1, после которой мы приводим по паре примеров из реальной жизни для каждого случая. Позитивное подкрепление – применить что-то, чтобы поощрить поведение. А. Страховая компания Джейка делает ему скидку на ежемесячный платеж, если он проходит минимум 2 мили ежедневно хотя бы 5 раз в неделю. Скидка применяется для поощрения здорового поведения. Б. У Мэй присутствует социальная тревожность. Но она награждает себя за разговор хотя бы с двумя новыми для нее людьми на офисных собраниях. Награда дается за улучшение просоциального поведения. Негативное подкрепление. Устранить что-то, чтобы поощрить поведение. А. Когда Ариса, пятилетняя девочка, страшно кричала и плакала в очереди к Санта-Клаусу, родители увели ее домой. Родители устранили тревогу от встречи с Сантой, поощрив тем самым в конкретный момент позитивное поведение. Но неумышленно повысили вероятность того, что в следующий раз недовольная чем-то Ариса снова будет кричать и плакать. Б. Когда малик, который беспокоится о своем здоровье, звонит в офис своего врача, персонал убеждает его в несерьезности симптомов. Заверения персонала смягчают тревогу малика, но повышают вероятность того, что в следующий раз в подобной ситуации он позвонит снова. Позитивное наказание применить что-то, чтобы пресечь поведение. А. Мобильный телефон Клэр звонит в разгар рабочей встречи, и босс отчитывает ее за то, что она не выключила телефон. Выговор босса способствует отказу от использования телефонов на встречах. Б. Каждый раз, когда Энди одолевают мысли о микробах после посещения общественного туалета, он щелкает себя по руке канцелярской резинкой, чтобы напомнить себе, что не стоит на этом зацикливаться. Легкая боль от щелчка резинкой призвана уменьшить навязчивость мыслей. Негативное наказание. Устранить что-то, чтобы пресечь поведение. А. Коннор торопился домой с работы. Его остановил полицейский и выписал штраф на 500 долларов за превышение скорости. У Конора забрали деньги, чтобы снизить частоту будущих нарушений скоростного режима. Б. Неа любит ходить на симфонические концерты, но во время одного из них у нее случилась паническая атака, и ей пришлось уйти, не дослушав. Уход из зала уменьшил панические симптомы. Примечание. Этот пример легко спутать с подкреплением, решив, что уход с концерта повышает вероятность панических атак в будущем, но в данном случае не хотела ослабить панические симптомы, поэтому отказалась от того, что обычно доставляет ей удовольствие. Хотя изучение обусловливания и подкрепления возможно выглядит как академическая задача, эти понятия для вас очень важны, если вы твердо решили лучше управлять своей тревогой. В частности, и подкрепление, и наказание – могут помочь вам идентифицировать и изменить свой образ действий, разорвав порочный круг тревоги и научившись правильно ей противостоять. Во-первых, позитивное подкрепление будет способствовать в том, чтобы вы постепенно избавились от своих страхов. В данном случае подразумевается использование вознаграждений или аспектов вашего окружения, мотивирующих вас нормально воспринимать то, чего вы боитесь, и поощряющих применение реакции приближения в будущих ситуациях. Например, если вы боитесь микробов и ваша цель – браться за дверные ручки без лишней тревоги, вы можете класть деньги в банку каждый раз, когда беретесь за ручку. Потом вы потратите эти деньги по своему усмотрению. Деньги становятся для вас мотивацией взяться за ручку, и это реакция приближения. Примечание. Используя мотивационную банку, заранее определите, какую сумму вы будете туда класть, так, чтобы она была пропорциональна поведению. Например, решите, что за каждую дверную ручку будете платить себе доллар. Один пенс вряд ли вас достаточно мотивирует, а 50 долларов будут непропорциональны поведению. Во-вторых, тревога, избегание – это по сути форма негативного подкрепления. Каждый раз, избегая того, что заставляет вас бояться или тревожиться, вы поощряете себя, поскольку своим поведением устраняете нежелательный раздражитель или чувство. Таким образом, чем больше вы избегаете провоцирующих тревогу ситуаций, тем более вероятно, что вы так и продолжите их избегать. Этот шаблон мешает достижению целей, поскольку помогает вам избежать переживаний страха и тревоги, являющихся нормальной частью решения проблем. Физиологическое влияние на поведение при тревоге. Эмоции давно являются предметом интереса ученых, особенно в связи с физиологическими процессами или с физическими симптомами, сопровождающими их. Попробуйте подумать о времени, когда вы испытывали умеренную по интенсивности эмоцию. Возможно, вы ехали за рулем по шоссе, и вас подрезала другая машина, едва не спровоцировав аварию. Или вспомните случаи, когда вам пришлось постоять за себя и вступить с кем-либо в противоборство. Какие эмоции вы испытывали? Можно предположить, что вы испытывали гнев, нетерпение, огорчение и, может быть, даже впадали в бешенство. А теперь подумайте о физических симптомах, которые у вас были. О том, как реагировало ваше тело. Ваше сердце колотилось? Вы дрожали? Во рту пересохло? Вас бросило в жар? Вы вспотели сильнее обычного или испытали ужас? Если все было так или вы испытали другие схожие симптомы, значит вы пережили физический аспект эмоций. Во всех ведущих теориях эмоций подчеркивается важная взаимосвязь между эмоциями и физиологическим возбуждением в моменты тревоги и то, как они взаимодействуют с опытом раннего научения, обусловливания, влияя на ваше поведение в опасных обстоятельствах. Физические симптомы, которые вы испытываете, когда тревожитесь или боитесь, определяются не только вашим сиюминутным окружением, но и вашей способностью справляться с конкретной угрозой. Вы, вероятно, используете один из двух типов поведения, когда чувствуете тревогу – активное или пассивное решение проблемы. Вероятность применения активной стратегии «бежать или бороться» выше в тех случаях, когда вы верите, что сможете побороть опасность или избежать ее. Подобные стратегии, в зависимости от контекста, могут быть адаптивными или дезадаптивными. Однако основная закономерность такова. Противостоять тревоге – это обычно адаптивно, а бежать от нее – дезадаптивно. Например, если вы находитесь на барбекю с друзьями, и у вас вдруг случается паническая атака, бороться с тревожными мыслями, эмоциями и физиологическими ощущениями будет более адаптивно, чем сбежать от своего дискомфорта в безопасное место. К пассивному варианту – вы, вероятнее всего, склонитесь, если убежать от опасности будет невозможно. Например, если на заднем дворе вас преследует пчела, вы сможете побороться с ней, прихлопнуть или спрятаться в доме и закрыть дверь, прежде чем она вас ужалит. Но если бегство от опасности представляется невозможным, к примеру, если она уже села вам на руку, то вы, возможно, застынете, надеясь, что она вас не ужалит. В целом, использование более активных подходов в сочетании с позитивным подкреплением хороший способ управления тревогой. Активный и адаптивный путь – это то, что помогает вам противостоять своим страхам и работать с ними, а не оставаться тревожным, напряженным и подавленным. Преодолеть избегание К этому моменту вас уже не должно удивлять, что, чтобы модифицировать свою тревогу, вам нужно модифицировать свое поведение и противостоять ей. Но вы, вполне вероятно, все еще не размышляете о том, как это сделать. Особенно, если ваше тревожное избегание глубоко укоренилось и стало привычной реакцией на тревогу. Тогда вам крайне необходимо более глубокое понимание того, когда и почему избегание становится проблемой. Во-первых, избегание провоцирующих тревогу раздражителей поддерживает ощущение потери контроля, что, в свою очередь, снижает способность мозга мыслить логически и рационально. В практическом смысле это означает, что вы склонны полагаться на автоматические инстинкты сталкиваясь с предполагаемой угрозой для жизни. Во многих случаях ваша нервная система поддерживает тенденцию к избеганию. Помимо всего прочего, кому хочется испытывать тошноту, потливость и сухость во рту, когда гораздо проще избежать пугающих аспектов жизни. Во-вторых, тревожные избегания препятствуют научению. Если вы боитесь вступить в контакт со смертоносными микробами, то мыть ее рук после каждого контакта с нестерильной поверхностью поможет вам подавить тревожную реакцию. Однако это решит вашу проблему лишь на очень короткий срок и создаст еще большие проблемы в будущем. Дело в том, что каждый раз, избегая контакта с негигиеничной поверхностью, вы теряете еще одну возможность уменьшить свою боязнь микробов, научившись трогать такую поверхность, не боясь заболеть. В-третьих, избегание поощряет дисфункциональные представления, связанные с тревогой. Попросту говоря, когда вы избегаете столкновения со своей тревогой, вы лишаете себе возможности проверить свои мысли и разрушить патологическую связь, установившуюся с пугающей вас ситуацией. Представьте себе друга, у которого социальное тревожное расстройство и который избегает социальных взаимодействий любой ценой. Он признается вам, что хочет завести друзей или вступить в романтические отношения, но считает себя нелепым, незаслуживающим любви и жалким. Всякий раз, когда ваш друг прибегает к стратегиям тревожного избегания, будь то уход от социальных взаимодействий любой ценой, избыток алкоголя перед вечеринками или залипание в телефоне на мероприятиях, он теряет ценную возможность проверить истинность своих негативных представлений о самом себе. В-четвертых и в-последних, тревожное избегание делает вашу тревогу хронической, со временем ухудшая ситуацию у вас могут появляться новые страхи, а реакция на них становится более острой и открыто избегающей. Оптимизация тревоги В психологии есть широко известный, особенно для тех из нас, кто изучает и лечит тревогу, принцип – закон Еркса-Дотсона. Это простая, но важная концепция, касающаяся управления тревогой. Вспомните, как в введении к книге мы говорили, что вообще-то тревогу можно считать полезным и адаптивным процессом. Например, если вы хотите получить высокую оценку на экзамене, физиологическое и ментальное возбуждение мотивируют вас к изучению нужных материалов. Однако, если вы возбуждены слишком слабо или слишком сильно, то это негативно скажется на эффективности и результате. Исследования, посвященные закону Еркса-Дотсона, показали, что разные задачи требуют разного уровня возбуждения для оптимальной эффективности их решения. Например, для выступления с декламацией на концерте перед сотнями зрителей Вам может потребоваться более сильное физиологическое и ментальное возбуждение, чем для речи перед небольшой группой доброжелательно настроенных коллег. С другой стороны, более низкий уровень физиологического и ментального возбуждения будет вам нужен для выполнения интеллектуально затратной задачи. Он облегчает концентрацию, а более высокий – для задач, требующих выносливости и упорства. Он повышает мотивацию. Практика. Выберите время, чтобы оценить оптимальный для вас уровень физиологического и ментального возбуждения для тех ситуаций, когда, выполняя какие-либо задачи, вы испытываете давление. А теперь сравните идеальный уровень с тем, что есть у вас в реальности. Допустим, если у вас присутствует социальная тревожность, каким будет оптимальный уровень физиологического и ментального возбуждения для устного выступления перед десятью людьми? Чтобы это понять, отметьте на графике точку пересечения эффективности выполнения задачи, вертикальная ось, и вашего возбуждения, горизонтальная ось. Если это поможет, думайте об эффективности своей деятельности, как об отметке на сплошной линии от слабой к сильной, и также о своем возбуждении от низкого к среднему и высокому. Как бы вы охарактеризовали свое текущее физиологическое и ментальное состояние? Оно сбалансировано или склоняется к одной из сторон графика? Экспозиция. Один из самых эффективных и важных путей к преодолению тревоги и страхов, будь они рациональны или нерациональны, это мягкое противостояние им. Как следует из названия данной главы, бегство от тревоги не полезно и со временем приносит больше вреда, чем благо. Чтобы остановить бегство, мы призываем вас постепенно учиться противостоять тревоге и страхам при помощи экспозиции, то есть целенаправленного подвергания себя определенным испытаниям. Экспозиция во многих отношениях является полной противоположностью избегания. Она работает понемногу, уменьшая страхи, связанные с пугающими раздражителями, а также понижает уровень тревоги и стресса. Со временем, при достаточном объеме практики, экспозиция поможет вам улучшить отношение к пугающему объекту или ситуации за счет управления своими переживаниями. Вы научитесь намеренно создавать ощущение легкости и контроля над страхом, что повысит уверенность в умении регулировать свои эмоции. Вот три главные цели экспозиции. Первое. Научиться принимать неопределенность и недостаточность контроля в отношении пугающего объекта или ситуации. Второе. Научиться активировать проблемные эмоции и мысли, чтобы суметь справиться с ними при столкновении с пугающим объектом или ситуацией. Третье. Привыкнуть к своей физической и психической реакции на пугающий объект или ситуацию и к бесполезным представлениям о ней. Экспозиция может быть благотворно для многих типов тревоги – простых фобий, обсессивно-компульсивного расстройства, социального тревожного расстройства, генерализированного тревожного расстройства, панического расстройства, агорофобии, посттравматического стресса и других. Хотя экспозиция первоначально предполагает поведенческое противостояние тревоге, она также включает в себя и противостояние, связанным с нею мыслям, эмоциям и телесным ощущениям. Это делается через выстраивание последовательности событий направленных на выработку терпимости. Чтобы понять, о чем идет речь, представьте себе, что вы боитесь высоты. Эта боязнь также известна как акрофобия. Сначала вам нужно определить, какой именно тип поведения вы желаете изменить, ваша поведенческая цель. Предположим, вы хотите отправиться в отпуск с семьей, но на вашем предполагаемом маршруте находится довольно высокий мост. В данном случае экспозиция может включать в себя для начала рассматривания изображений этого моста в разных ракурсах просмотр видео от людей, проезжавших через мост, обдумывание будущей поездки, езда по более низким мостам с постепенным возрастанием высоты, поездка к высокому мосту с целью его осмотра и, наконец, собственно, проезд по мосту. Это упрощенный пример. Есть несколько типов экспозиции, и все они могут быть разными по подходу и сложности в применении к вашей собственной жизни. Среди них экспозиция в реальных условиях. Прямое соприкосновение с пугающим объектом, ситуацией или видом деятельности в реальной жизни. Пример. Человек, который боится змей, может сначала посмотреть на их изображение с целью подготовки к контакту с реальными змеями под присмотром специалиста. Воображаемая экспозиция. Живое представление пугающего объекта или ситуации. Пример. Человека, который боится микробов, Просят представить, как он с ними контактирует и как может на это отреагировать в плане эмоций, телесных ощущений, поведения и даже мыслей. Экспозиция в виртуальной реальности Технологии виртуальной реальности могут применяться, когда первый тип экспозиции невозможен. Пример. Человек, который боится летать, может использовать симулятор полетов с видами, звуками и даже запахами, имитирующими пребывание в самолете. Подобные практики часто проводятся профессиональными психологами интерацептивная экспозиция – намеренное воспроизведение физических ощущений, которые безвредны, но вызывают страх. Пример. Человека, склонного к панике, просят побегать вверх-вниз по лестнице, чтобы вызвать учащенное дыхание или сердцебиение, покрутиться на стуле, чтобы вызвать головокружение, или подуть через соломинку, чтобы вызвать ощущение гипервентиляции. Идея заключается в том, чтобы человек понял, что все эти ощущения не опасны и не обязательно означают, что что-то идет не так. Смысл экспозиции в том, что вы встречаетесь со своими страхами посредством новых регулируемых переживаний. Каждый шаг в иерархии экспозиции способен привести к тревоге, но, как учит Яркси Дотсон, тревога нужна вам, чтобы действовать оптимально, сталкиваясь со своим страхом. Мы ни секунды не сомневаемся в том, что вы тревожитесь, сталкиваясь со своим страхом. Мы ни секунды не сомневаемся, что вы тревожитесь при каждой экспозиции причем, возможно, больше, чем ожидали или хотели бы. Однако мы знаем, что множественные экспозиции приведут к постепенному снижению вашей тревоги, и вы сможете управлять текущим звеном в цепочке экспозиции. Снова используем приведенный выше пример с мостом. Возможно, вы будете испытывать более сильную тревогу, особенно в форме возрастающего физиологического возбуждения, когда будете смотреть видео с мостом, а не просто картинки. В этом случае мы призываем вас потратить больше времени на конкретный этап экспозиции, и заниматься этим до тех пор, пока тревога заметно не уменьшится. Нам также не хотелось бы, чтобы вы подходили к экспозиции по принципу «все или ничего», то есть пытались противостоять страху сразу по полной или никак. Если вы испытываете слишком сильную тревогу на одном отдельном этапе, то можете запаниковать и отказаться от экспозиции вообще, а это только затруднит подобные попытки в будущем. Наилучший вариант экспозиции предполагает тонкий баланс между противостоянием и избеганием. Интеграция осознанности и экспозиции Осознанность может сильно повысить вашу способность противостоять тревоге и уменьшить тревожное избегание. Примечательно, что осознанность может увеличить объем внимания, а это, в свою очередь, облегчает понимание избегающих тенденций в поведении. Осознанность позволит вам быть более сконцентрированным на текущей деятельности и более внимательно изучить свою тревогу и ее вклад в ваше поведение и общее функционирование. Также она облегчает децентрацию или способность воспринимать свои мысли и ощущения как нечто временное и приходящее, а не как постоянное. Таким образом, осознанность дает возможность менять свое отношение к тревоге, расширяя перспективу, приучая принимать свои переживания и противостоять им, а не убегать от них. Осознанность также способствует научению, особенно за счет экспозиций, помогая вам более точно описывать и называть свои ощущения. И это дает вам понимание взаимосвязи между мыслями, эмоциями, телесными ощущениями и поведением. Наконец, осознанность может изменить образ вашего мышления, касательно провоцирующих тревогу переживаний. Без осознанности вы можете склоняться к их негативному восприятию. К примеру, на вечеринке квалифицировать самого себя как социально неприспособленного. Однако, занимая более осознанную позицию, вы сумеете прервать эти мыслительные процессы и размышлять о своих переживаниях более корректно. Навык номер два. Противостоять тревоге, а не избегать ее. Рекомендуемые упражнения. Есть кое-какие хитрости, касающиеся противостояния тревоги, которые помогут вам сориентироваться при встречах с пугающими объектами и ситуациями. Наметьте достижимую цель, идентифицировав страх, который вы хотите преодолеть. Например, «Я хочу побороть боязнь высоты, проехав по высокому мосту». Разработайте поэтапный план экспозиции. Перечислите все аспекты вашей цели, начиная с менее и заканчивая более пугающими. Это поможет вам не спеша справляться со своей тревогой. Помните, что экспозиция может включать в себя как воображаемые размышления о пугающем объекте или ситуации, так и реальные компоненты. Оценивайте уровень стресса и тревоги, например, по шкале от 0 до 10, где 0 – отсутствие стресса, а 10 – значительный стресс, до, во время и после каждого пункта вашего плана. Исключите схемы подстраховки или способы решения проблемы, которые облегчают управление тревогой, такие, как использование веществ, влияющих на психику, других людей или отвлекающие маневры. Повторяйте каждый этап экспозиции настолько часто, насколько это необходимо до тех пор, пока не заметите существенного снижения уровня тревоги. Используйте шкалу стресса как подсказку. Проведя экспозицию по полной программе, продолжайте повторять ее и в будущем. Это поможет вам в долговременной работе с тревогой. И это полезнее, чем практиковать экспозицию для управления сиюминутными эмоциями. Берите на вооружение один или два наиболее важных опыта научения из каждой экспозиции. Вы сможете применять их в похожих ситуациях в будущем. Не забывайте о приоритете вашей собственной физической и ментальной безопасности, выбирая те виды экспозиции, которые соответствуют вашим возможностям. Помните закон Еркса-Дотсона. Чрезмерная экспозиция, как и недостаточная, способна создать тревогу и дискомфорт. Упражнение 3.1. Противостоять тревоге в своем воображении. Для этого упражнения найдите тихое и комфортное место где вы сможете сесть на стол с прямой спиной, не опираясь на спинку, или на подушку на полу. Примите расслабленную, но при этом живую позу. Усевшись, установите таймер на 5 минут. Первое. Вспомните что-либо, чего вы по причине тревоги избегаете более чем систематически, и определите поведенческую цель экспозиции. Например, некоторые люди избегают разбора ежемесячных счетов, так как мысли о финансах их безумно тревожат. Может быть, вы избегаете мыслей, ощущений и поведения, связанного с травматическим опытом в прошлом. Второе. Подумайте о том, что вы делаете, чтобы избежать ощущения тревоги и как бы хотели противостоять своему избегающему поведению, включая воображаемое противостояние объекту или ситуации, которых боитесь, с принятием, а не реактивностью или избеганием. Вернемся к двум приведенным выше примерам. Вы можете избегать разбора счетов посредством прокрастинации сидеть в интернете, смотреть телевизор и так далее. Или воспоминаний об автокатастрофе, отказываясь ездить мимо определенного места, которое вам о ней напоминает. Если вы чего-то систематически избегаете, используйте это упражнение, чтобы представить самого себя очень детально выполняющим избегаемое действие, но с более адаптивной реакцией. Принятие поможет вам изменить свое отношение к нему, чего бы вы ни боялись. Третье. Наблюдайте за своими чувствами, мыслями и телесными ощущениями, когда воображаете себя противостоящим страху. Делайте упражнение один или два раза в день в течение недели и используйте журнал, блокнот или электронную таблицу с веб-сайта, посвященного нашей книге, чтобы отслеживать, как при каждом подходе меняются ваши мысли, чувства и телесные ощущения. Попытайтесь продлевать время, которое вы посвящаете этому упражнению, хотя бы на две минуты ежедневно. Упражнение 3.2. Противостоять тревоге с осознанностью в реальной жизни. Используя инструменты, представленные в этой главе, спланируйте осознанное противостояние своей тревоге. Например, если вы боитесь говорить по телефону, запланируйте осознанный звонок другу, то есть с полным погружением в разговор и свою поведенческую цель. Или если у вас боязнь замкнутых пространств, практикуйтесь сходить в тесное помещение, которое недавно избегали. Возможно, вы также захотите использовать объект или ситуацию выявленные в ходе предыдущего упражнения, особенно если это именно то, что вы активно пытаетесь преодолеть. Когда вы определите свою поведенческую цель и спланируете экспозицию, выберите конкретный день и час и действуйте по плану. Осознанно оцените уровень стресса до, во время и после экспозиции и подведите для себя итоги в виде одной или двух вещей, которым научились благодаря данному опыту. Делайте это по разу в день в течение недели. И отслеживайте, как меняются каждый раз ваши мысли, чувства и телесные ощущения. Также старайтесь каждый раз увеличивать продолжительность практик осознанности. Имейте в виду, что важно не абсолютное количество времени, посвящаемое каждому упражнению, а то, насколько вы его увеличиваете. Например, если вы собираетесь упражняться в пребывании в замкнутом пространстве, таком как лифт, то в первый раз постарайтесь продержаться там хотя бы 4 секунды. В следующий раз надо попытаться продлить пребывание на 1-2 секунды. Если вы боретесь с боязнью телефонных разговоров, можете увеличивать их продолжительность на 1-2 минуты каждый день. По сути, количество времени, на которое вы продлеваете ваше упражнение, должно соотноситься со способностью терпеть тревогу.